При осуществлении важнейшей задачи американской экспедиции — отыскание лучшего водного пути от Нагорья к Тихому океану, наибольшую помощь Льюису и Кларку оказала молодая индианка-горянка из племени Шашонов по имени Сакаджавея. За несколько лет до встречи с путешественниками она сопровождала своих соплеменников — родителей. когда они отправились охотиться на бизонов в долину Верхней Миссури и была захвачена враждебными племенами в районе, где три горные реки, сливаясь, образуют Миссури. Живший на плато Миссури франко-канадской лесной бродяга Туссен Шарбонна случайно встретился с Сакаджавея и женился на ней. По свидетельству участников американской экспедиции Сакаджавея отличалась выдающимся умом и независимым характером. Она явилась с мужем и двухмесячным ребенком предложить свои услуги американцам и стала подлинным руководителем экспедиции на самом трудном участке пути. Юис отослал на восток треть своих людей с лишним багажом, а сам 9 апреля 1805 года с остальными двинулся по Миссури на индейских челнах. За 106 градусом западной долготы в Миссури впадает слева крупный приток Милк. Сакаджавея предупредил Юиса, что эту реку следует миновать. так как подъем по ней заведет экспедицию в горный тупик. Но несколько выше, в Миссури, впадает другая река, текущая с запада, которую Люис назвал Марией, на наших картах Мараяйс. Люису показалось, что эта река служит кратчайшим путем к Тихому океану, но она завела его в тот же тупик, о котором предупреждал раньше Сокаджавея. И Милк, и Мария берут начало в хребте Льюис, южном участке передового хребта Скалистых гор, а за ним простирается ряд высоких меридианальных хребтов, между которыми в разных направлениях текут несудоходные реки. Следуя далее по Миссури, экспедиция частью обогнула, частью пересекла пустынный район, с причудливыми формами выветривания песчаников, так называемые битлендс. 13 июня экспедиция достигла больших водопадов Грейтфолс на Миссури. Первое описание которых дал Люис. Выше водопадов начиналась страна Шашонов, родина Сакаджавии. На обход порожистого участка Миссури ушло около месяца. На западе Льюис увидел заснеженные пики горного хребта, позднее получившего его имя. В конце июля экспедиция достигла три форкс Трезубец, место слияния трех истоков Миссури. Самый западный и крупный они нарекли Джефферсон, средний – Мэдисон, восточный – Галатин, в честь видных сторонников Джефферсона. Посоветовавшись Сакаджавея, Льюис решил идти дальше вверх по реке Джефферсон. У Три форкс он разделил своих людей. Больной Кларк стал во главе речного отряда, который медленно поднимался вверх по мелководной реке на тяжелых челнах, выдолбленных из больших стволов деревьев. Сам Льюис во главе конного отряда поспешил вверх по долине Джефферсона, чтобы поскорее найти стоянку шашонов и просить у них поддержки. Он достиг верховья Джефферсона 10 августа, а Кларк прибыл туда только через неделю, 17 августа 1805 года. Таким образом, экспедиция Льюиса Кларка выполнила первое задание, проследила все течение Миссури, поднявшись на лодках от устья Великой реки до ее главного истока включительно на расстоянии более четырех тысяч семисот километров. Еще до прибытия Кларка Льюис встретил первого индейца шашона. От страны Манданов до верховья Джефферсона американцы ни разу не встречали на своем пути людей. А через несколько дней индейцы начали подходить к американцам большими группами. Они отнеслись сначала подозрительно к американцам-садникам, прибывшим к ним из страны врагов. Но когда подошел речной отряд, в котором находилась Сакаджавея, между путешественниками и индейцами установились вполне дружеские отношения, тем более что один из вождей оказался ее братом. К несчастью, Эти края были бедны, их обитатели питались лишь лесными ягодами, древесной корой и животными, если их удавалось добыть. Американцам, не привыкшим к такой скудной пище, пришлось съесть своих лошадей, впрочем, сильно отощавших, и покупать у туземцев всех собак, которых им соглашались продавать. Индийцы даже прозвали путешественников пожирателями собак. С проводниками-шашонами американцы без особых затруднений перевалили южный участок хребта Биттеррут и вышли на реку Салмон, приток Снейка, системы Колумбии. Река здесь пролагала себе путь через узкое ущелье, по которому отряду было очень трудно идти, и шашоны указали более удобную северную дорогу. которая вывела американцев в долину Клируотер. Там они оставались до 7 октября 1805 года. Индейцы другого родственного шашоном племени, опять-таки при участии Сакаджавея, привели экспедицию через три дня на реку Снейк. Выше устья Салмона, к левому берегу Снейка, подходят горы Уоллова. Их вершина теперь называется Сакаджавея-пик. 16 октября американцы добрались до Колумбии. Плавание вниз по этой реке, в том числе через порожистый участок, при пересечении каскадных гор, прошло вполне благополучно. 15 ноября экспедиция достигла Тихого океана, закончив пересечение всего материка Северной Америки с востока на запад. Перезимовав в устье Колумбии, экспедиция 23 марта 1806 года отправилась в обратный путь. На реке Клируотер она разделилась, отряд Льюиса прошел прямо на восток к Миссури через перевал Лоло в центральном участке хребта Биттеррут. Отряд Кларка вернулся уже разведанным путем к реке Джефферсон. От Три Форкс он перебрался на Иолуоустон, к месту, где этот крупнейший приток Миссури выходит на равнину. Кларк проследил его среднее и нижнее течение до Устья и соединился с Льюисом на реке Миссури, по которой вся экспедиция спустилась до Миссисипи 23 сентября, 1806 года. Дневники Льюиса Кларка и некоторых других участников их экспедиции были обработаны и сведены в общее описание путешествия, изданное Филадельфии в 1814 году. Позже последовал ряд переизданий. Льюис и Кларк первыми дали полноценное описание природы бассейна реки Миссури, Вот что говорится в них о переходе через водораздел. При переходе от порогов на Миссури через скалистые горы к судоходному течению реки Колумбии идешь 200 миль по хорошей дороге и 140 миль по высокой, крутой и неровной горной тропе. В конце июня на участке в 60 миль этой последней тропы лежал слой снега толщиной от 2 до 8 футов. По материалам экспедиции были составлены две карты, причем на второй, более детальной, впервые появилось изображение трех меридианальных хребтов, включая битте и, междуречье илиустон бигхорн Данная карта представляет замечательное географическое достижение. Во время путешествия велись интересные записи о погоде, Был собран большой материал об индейцах. люис составил записку, в которой отобразил свои наблюдения и размышления по поводу настоящего и будущего состояния Верхней Луизианы в отношении управления населяющими ее индийскими племенами, а также торговли и сношений с ними. Он предлагал построить несколько постов, где содержались бы достаточные гарнизоны для защиты имущества находящихся в отлучке купцов, и чтобы все торговцы и индейцы были вынуждены собираться туда для совершения сделок. Экспедиция Льюиса и Кларка выявила, что через скалистые горы есть удобный проход, а это подготовило почву для больших трансконтинентальных путешествий следующей половины века. Экспедиция привлекла внимание живших в Сент-Луисе торговцев пушниной к богатому и неисследованному Западу. Конечно, скупщики мехов забирались за Миссисипи уже начиная с 1794 года. Один из них, некто Джон Маккей, построил несколько постов между реками необара и плат а его помощник Ивенс... добрался до деревень индейцев племени Мандан. Маккей собрал ценный географический материал, и есть основания думать, что Льюис и Кларк знали и использовали его.